Глава тридцать девятая. Ложь. Вечером дверь квартиры, где жила Диана с родителями, вдруг позвонил Вадим Скроцкий. Открыла мать. Недумевая, кинула его с ног до головы. Этого молодого человека она видела впервые. Он сконфуженно топтался на месте, отводил глаза и спрашивала Диане. Мать позвала дочь. Но Аркадий Косантинович опередил девушку, подозревая, что увидит Василия. Однако увидал новое лицо, сразу покажавшееся ему симпатично. Расплылся в улыбке, расшаркался, оттесняя и удивляя жену. Пригласил в квартиру. Диана встретила незнакомца безразлично. Уж она бы никогда не пригласила его, спросил через порог, чего надо, и захлопнула перед его носом дверь. Если б начал мяблить. Аскротский обомлел, увидев стройную красавицу. Образ девушки, из-за которой ломали копье с Борисом, потускнел и вылетел из головы. Глаза восхищенно спыхнули, высквили фаробость и растерянность. Он сдавленно прожевал свое имя. Ракаценько Сантинович хмыкнул и отступил в глубь прихожей. Ему определенно все больше нравился застенчивый молодой человек. Скромность не порок, подумал он, и со странной суетливостью показал на дверь дочернюю комнату, предлагая той пригласить гостя к себе. Диана глянула на отца недовольно и неохотно подчинилась. В комнате она не предложила стул, вопросительно ждала от гостя, что скажет. В один из дверей переминался с ноги на ногу, свирался с духом. Потом на выдохе выговорил, что прибыл по просьбе Василия передать от него сообщение. Несколько раз Марганул откашлялся. Ее брови приподнялись. Значит, вы обыкновенный почтальон? Усмехнулась девушка. Можно и так сказать. Немедленно согласился Скросский. Дело вот в чем. И он за хлебом выпалил, что Василий приехал сюда к своей невесте. У которой от него будет ребенок, и он просит Диану забыть о нем. Новость ошеломила девушку. Лишь спустя минуту она спросила: «Зачем мне об этом знать?» «Чтобы не строить иллюзии», сказал Скотский. Василию показалось, что вы влюбились в него, но он любит другую. Диана возмутилась, заметив странный блеск в глазах Вадима. Он сказал, что я влюбилась? Она вспыхнула и покраснела. «А вы ничего не перепутали? Может, вам не я нужна? Вы определенно не по адресу. Я вижу, вы смакуете слова, которые произносите». «Нет, нет, что вы! Мне это очень неприятно!» — поторопился оправдаться Скроцкий, хотя на самом деле он испытывал противоположные чувства. И блеск в глазах был блеском радости. Вы такая красивая, я бы никогда не смог променять вас на другую. Но ведь Василий не я, он вообще очень странный человек. С ним всегда что-нибудь происходит. Он легко может убить человека, если разозлиться. Диану огорожила новость. По инициативе она выслушала еще несколько неприятных фраз от Василия. Поменялась лица. а похвальба Скроцкого о себе самом, о своей порядочности, постоянности, бескорыстности вызвала ее раздражение. Девушка резко прервала, «Зачем вы все это мне говорите?» «Про него слушать не хочу, а вас не хочу видеть. Передали послание, — она глянула на дверь, — и топаете на все четыре. Закройте дверь с той стороны». Вадим заюлил, пытаясь задержаться, но быстро сообразил, что может все испортить окончательно, и начал неловко разворачиваться, сожалея, что потуги не увеличались успехом. А ведь старался. Надеялся с первого захода подбить к Диане Клине и навешать на Василия всех собак. Адн сорвалось. Но ничего, тропку узнал, придется повторить заходы еще, отчаиваться не стоит». но лишь только подумал так, как изнутри почувствовал сильный толчок, и голос Прандопола застучал по ушным перепонкам, требуя добиться успеха немедленно, не откладывать на потом. Искоротский внезапно преобразился, стал как бы выше ростом, даже похорошел. Прилив новой энергии подхватил его. И он, как из рога изобилия, посыпал новыми неожиданными словами. Красноречие захлестнуло, он не успевал открывать рот. Девушка сначала морщилась, с комков в руках бумагу с письменного стола, хотела вытолкнуть его с шею, но вдруг в ней что-то произошло, и губы тронула слабая улыбка. Скользкий мгновенно стал развивать успех. И когда она предложила стул, подумал, что лед тронулся. Больше не говорил Василий, только о себе с анекдотами и приводками, рассмешил. Родители в соседней комнате прислушивались, переглядывались. Мать с недоумением, отец с удовлетворением. Наконец Кротский предложил прогуляться. Диана подумала, а почему бы не согласиться? А вышли из квартиры. Аркадий Константинович закрыл за ними дверь, потирая с удовольствием руки. Приближалась ночь. На столбах зажглись светильники, дорога наполнилась светом фар. Магазины закрылись только возле круглосуточных, суетился народ. Молодежь сбивалась в компании и шумела в разных местах, как пчелы в ульях. Вадим с Дианой шел по освещенной улице и продолжал увлеченно сыпать словами. Вздрогнул, когда сбоку его окликнул знакомый голос. Повернулся и наткнулся взглядом на девушку. Сдёрнутый носик, круглые глазки и заплаканное лицо. Как ни кстати. Зачем она ему теперь? Бориса нет, и она ему больше не нужна. Сделал вид, что не узнал. А вы ко мне? Вопрос был излишним. Вадим, Борю убили. — схлипнула та, вытирая на щеках слезинки. — А кто это? — цинично спросил он. — Вадим, Борю убили! — повторила девушка изумленно. — Как же она сейчас раздражала его! И почему он, дурак, не наступал Борису? Идиотское желание быть первым определенно сыграло не на руку. Сейчас он смотрел на нее, как нечто нелепое из прошлой, давно забытой жизни. Не хотел отвечать, но отвечать не надо было, потому что она ждала, Идиана ждала. Его застегли врасплох. У него не было ответа. Не говорить же, что он раньше всех знал новости, уже успел забыть. Как все никак времени. Понимал, надо выразить сожаление и сочувствие, но тогда у нее могут возникнуть новые вопросы и потребуются объяснения. Вадим решил иначе. «Что за шутки? Кто вы такая?» — ошарашил девушку и двинулся дальше, чтобы не видеть ее. Но она выкрикнула ему в спину. «Вадим, я не шучу, ты что, не понимаешь? Борю убили!» «Какого Борю?» — уже зло отозвался Скроцкий, негодуясь, что она прицепилась, как репейник, не отвяжившись. Как же глуп он был, что соперничал с приятелем. «Борю, твоего друга!» Опять кликнула девушка. Скользком пришлось остановиться и он оглянулся. Борька что ли? Кто, когда, за что? Видел, как девушка смотрела на Диану и как Диана рассматривала ее. Не знаю, отозвался растерянно. Если бы не ты, я бы вышла за него замуж и ничего этого не произошло бы. Вдруг произнесла громче обычного. Скрудский опешил. Девушка как будто открывала Диане, кто она и кто он. Вадим даже и кинул ото трупе. А при чем тут я? Наконец снашевался он. Это ваши дела. Подхватил под руку Диану и стал быстро удаляться. Диана попыталась высовывать локоть, но Скрудский держал крепко. Потрепалась усилия и всплеск возмущения. Оглянулась. Девушка убито смотрела им вслед. На вопрос Дианы скользки неопределенно пожал плечами. Дескать так мало знакомая подруга приятеля даже не узнал ее и почувствовал, что не убедителен, а чего внутри противно задрожало. Диана не поверила, а он понял, что мгновенно утратил все. Чего с таким трудом весь вечер добивался Диана замкнулась, потеряла к нему интерес.